Она хихикнула про себя и отказалась от этого решения. Черт возьми, какую глупость она чуть не сморозила. Чуть ли не проноя, значит, у нее во дворе чьи-то следы, ну и что? Конечно, дом стоит в стороне от проложенных дорог, и за весь год к ней ни разу никто не заходил. Но это отнюдь не значит, что такого не могло случиться. Может, кто-то хотел спросить дорогу? Может, Марк заскочил взять какие-то свои зимние вещи, которые он сложил в подвале, и она упустила возможность пристрелить его из своего нового большого револьвера. Может, во время Бурана свидетели Иеговы бродят, вербуя сторонников. Примечание. Свидетели Иеговы — христианская секта. известна своей миссионерской и благотворительной деятельностью. Конец примечания. Ей одновременно стало и противно, и холодно, и она неподдельно устала от необходимости все время бояться. Что подумают ее избиратели, если узнают, что их новый шериф до смерти перепугалась из-за каких-то следов? Она не рассчитывала на эту должность, но теперь ее получила, и пришло время, чтобы она начала думать и действовать как коп, а не как робкая смущенная женщина, которая нервничает каждый раз в темноте, возвращаясь домой. Она вытащила фонарик и, наконец, снявшись с места, пошла вдоль цепочки следов, которые шли от парадного и огибали дом. Стояла мертвая тишина, если не считать шороха земке и неустанного потрескивания веток, которые сетовали на прибавляющийся вес снега и льда. Каждые несколько шагов она останавливалась и обводила конусом света двор вокруг себя. Но снежная поверхность была девственно чиста, если не считать цепочки следов, по которым она шла. У дальней стены дома из темноты вынурнули уродливые угловатые очертания цистерны с пропаном, и ее металлические бока отражали луч фонарика. Отпечатки следов двинулись через сугробы вокруг цистерны. «Ох, ради бога!» — пробормотала Айрис, чувствуя, как опускаются плечи по мере того, как напряжение покидает ее. Техник по обслуживанию цистерны с пропаном. Один единственный, который регулярно посещает ее. Айрис начисто забыла о нем. Этакий высокий, полноватый медведь, прекрасный парень с большими ногами и громким смехом. Он каким-то чудом знает, когда ее цистерна пустеет и нуждается в заправке. То есть для этого он и приехал. Остановился у дома, чтобы поздороваться, как он всегда делал, и, убедившись, что ее нет дома, пошел заниматься своими делами. Она покачала головой, поскольку дважды сваляла дурака и повернулась, чтобы вернуться на крыльцо. «Прекрасно, Айрис, ты чуть не вызвала копов к технику». Она так и не увидела следов за цистерной рядом с домом, не обратила внимания, что узкое оконце подвального помещения хоть и было прикрыто, но не плотно. Несмотря на медленную работу нагревателя, на тяжело разгорающийся камин, на щели, в окнах, куда, как в решето, уходил теплый воздух, каждый раз, когда Арис входила в этот старый дом, происходило чудо. Как бы плох ни был день, в ту минуту, как она оказывалась в своей уютной кухне, все беды начисто исчезали, словно сам дом отказывался впускать их. Она не знала, в чем тут было дело. Может, в домашнем уюте, которым дышали и старая деревянная мебель, и овальные дверные проемы, и большие камины. Но она знала, что никогда раньше не испытывала ничего подобного. Пак сидел перед холодильником и жмурил большие зеленые глаза, молчаливо приветствуя ее. Даже не успев скинуть куртку, Айрис взяла Пака на руки, погладила его шелковистую черную шерстку и щекой, которой он прижимался, почувствовала, как в животе у него зародилось басовитое мурлыканье. По возвращении домой ее ждет не так много теплых живых существ, но сегодня и этого более чем достаточно. Когда Арис поставила кота на пол, он жалобно мяукнул, и Айрис поняла, в чем дело. Каждому живому существу надо, чтобы его время от времени обнимали. Движением плеч Арис скинула верхнюю одежду и повесила ключи от машины на самодельную доску с колышками, из-за которой казалось, что тут живет дворник. Колышков было всего пять, и на каждом плотно висели кольца с ключами.